Глава 20. Обещанная здравом пара дней прошла, а Лукас не объявлялся. Писать ему и уточнять, когда он приедет, я не решалась. Боялась, что он сочтет меня навязчивой. Поэтому слонялась по квартире, не выпуская телефона, и дергалась на малейший шорох. Все валилось из рук. Я просто не могла найти себе места. Мефодий пытался помочь, но только раздражал. Кошки чувствовали мою нервозность и попадаться под резкие поглаживания не стремились. Сообщение пришло на четвертый день, 5 января. «Выходи, я внизу». «Кто так делает?» Я, блин, думал, он позвонит или напишет заранее, я подготовлюсь, а тут мои метания вышли на новый уровень. Пять минут. Я понеслась в душ, причесываться, одеваться со скоростью приближающегося к земле метеорита. В конце концов, волосы стянуло в хвост. Надела спортивный костюм с кроссовками, поняв, что за пять минут все равно не успею сделать из себя магонскую леди. И вылетела из подъезда. Он стоял на дорожке, красивой до невозможности и родной до кома в горле. «Привет. Не знаю, как мне удалось это выдавить сквозь ком в горле. Привет. Пойдем». Он повел меня в парк, молча и не дожидаясь, пока я догоню. Прямо как в первые дни наших прогулок в реабилитационном центре. У миш был пуст. Все студенты разъехались на каникулы. Мы дошли до лавочки, он сел и жестом предложил мне сделать то же самое. А после того, как я опустилась рядом, Люк выставил воздушные щиты от прослушки. Силен, магия в нем просто бурлила, а аура горела ярким цветом. Оказывается, он не только огнем управляет. «Ну, рассказывай, как ты до такого додумалась, Стефания?» «В глазах сталь, в словах лед. А ведь я тебе доверял». Свою речь я готовила долго, но начало беседы выбило из колеи, и я начала заикаться избивчиво объяснять. «Лукас, пойми, я хотела как лучше. Я боялась, что ты подумаешь, что я из жалости. Я не знала, что тебе передаст мой дар». «А если бы знала?» — перебил он меня. «Что бы сделала?» «Не знаю. Я боялась, что ты уличишь меня в родстве с демонами. Скорее всего, ждала бы следующего аукциона. Пойми, я не хотела, чтобы ты меня возненавидел». «За что? За демонскую кровь?» Так я с первого дня знал, что она в тебе течет. «Как? Почему не говорил?» Я опешила. «Для тебя это не важно?» Стефания, во всех сильных и выдающихся диких текла кровь демонов. Ты думаешь, почему мы не пускаем их на землю? Почему в последние столетия на Магоне появляются только слабенькие дикари? Да потому что мы поняли, что если демоны наплодят сильных дикарей, нам не выстоять, когда они нападут с двух сторон. Поэтому ценой своих жизней удерживаем их подальше от землян. «Я не знала». Информация просто сбила меня с ног. «Ты мне не рассказывал, а ведь я просила». «Ох, Стефания, дело совсем не в этом. Ты отнеслась ко мне как к малому ребенку, а не как ко взрослому мужчине, провернув свою задумку». «Лукас, пойми, я уже обожглась в прошлых отношениях и боялась, что ты воспримешь меня как источник энергии». «Только не надо меня еще и с бывшими сравнивать». «Я хотела как лучше». Я понимала всю важность своего косяка и уже глотала слезы. Я прошу у тебя прощения. Просто я такая, привыкла все решать сама. Прости. Я все эти дни пытался тебя оправдать, понять твой поступок, но знаешь что? Да, я сумел тебя простить, оправдать, но не принять то, что ты сделала. Ты решила все сама, лишив меня права голоса и свободы воли. Мы не сможем с тобой общаться, как раньше. Я очень больно ущипнула себя за ногу потому что слезы уже катились, а рыдания подступали. И выдавила. «Понятно, я очень виновата, прости». Поднялась со скамейки и пошла в сторону стадиона, а потом побежала, зажимая рот руками. Это конец. Я была полностью раздавлена. И винить в этом могла только саму себя. В таком состоянии домой решила не ходить. Просидела на трибуне часа два, пытаясь полностью успокоиться. «Пока никто не умер. Нет ничего непоправимого», как мантру повторяла я а тренинг понемногу помогал. На смену слезам пришла злость на себя, ведь Лукас был во всем прав. Я, как привыкла в прошлой жизни, все за всех решила сама. Дурацкая жизнь, дурацкое воспитание, дурацкий характер и полная неспособность делать выводы из прожитых лет. Ведь сколько умных людей говорили, что инициатива наказуема, но нет. Стефа знает, как лучше. Усмехнулась невесело. Дивные у меня получаются каникулы. В прошлом году я набиралась сил на острове, а в этом приступлю к учебе во втором полугодии в состоянии разбитого корыта. Домой доплелась поздно, и ни с кем не разговаривая ушла в свою спальню. Мне было очень плохо. Пожалуй, как никогда в жизни. На следующий день все масс-медиа взорвались новостью о возвращении легендарного генерала Файрхота чуть ли не с того света, и теперь мне было чем себя занять. Я читала все заметки и смотрела все передачи о Люке. Интервью, которое он дал, перемотала раз сто. Одним словом, почувствовала себя сталкером и фанаткой. Кстати, фанатов и фанаток у Люка было много. После того, как в одной газете вышла статья о том, как, узнав о ранении генерала бросила невеста, поклонницы чуть ли не лагерь разбили у ворот его особняка. Хотелось к ним присоединиться, но я пока еще не дошла до крайней точки. Ученые обсуждали чудесное исцеление, желтушники строили планы на дальнейшую личную жизнь Люка, а политики перетирали его возвращение к прежним позициям у руля власти и налаживание старых связей. Конечно же, Люк вернул все свои права и состояния. Сейчас он наносил визиты по всему Магону, восстанавливая утраченное за 10 лет влияние. Ему точно было не до меня. Да вот только через неделю мне в общагу Миш доставили посылку с подозрительно похожими на мандарины фруктами. «Ого!» — восхитился Мефодий. «Это драконьи глазки, жутко дорогие и редкие». «Мне уже нравится твой поклонник». «Мне тоже нравится. Очень нравится тот, кто прислал это». Только один человек мог сделать этот маленький намёк на земной Новый год. Настроение резко скакнуло вверх, а из сердца понемногу стало уходить тупая боль, неотступно преследовавшая меня в последние дни. Лукас сейчас как раз гостил у драконов. Я знала это по новостям. И он помнил обо мне. Боже, он помнил обо мне! Благодаря этому маленькому знаку внимания Я обрела надежду и нашла в себе силы собраться в кучу. Ведь вскоре мне придется включиться в учебу. Я и включилась, но каждый вечер продолжала отслеживать всю информацию о Лукасе. Он продолжал посылать мне диковинные безделушки и экзотические вкусности не реже раза в неделю, но не писал и не звонил. В ответ на мои СМС благодарностью он упорно молчал, а я мучилась вопросом, что все это значит. Он ждет от меня первого шага? Или думает, что я не понимаю, от кого все эти подарки? «Зачем тогда посылает их? Что мне нужно еще сделать, чтобы он меня простил? Ведь я уже извинилась. Он хочет, чтобы я в ногах у него валялась? Но я не буду этого делать. Он должен сам мне сообщить, что готов принять и понять мой поступок. Я вот готова меняться ради него. Пусть он тоже проявит гибкость». Долго думала и решила тоже отправить посылку. Не уверена, что он заметит ее в куче подарков, которые ему шлют. Но решила рискнуть. Облазила весь земной интернет придумывая презент со смыслом. Сердечки отпадали сразу. Как-то пошло и навязчиво. Мягкие игрушки не наш возраст. Ювелирка, пожалуй, он даже оскорбится. Остановилась на изображении голубя с оливковой ветвью в клюве. Ведь это знак мира. Еще несколько дней искала подходящий сувенир. В итоге, обшарив весь интернет, наткнулась на красивый серебряный кулон. Мужской, стильный. Он сразу показался мне подходящим. В глаз птицы был инкрустирован оникс. Очерненная ветвь, украшена нефритами. К кулону я купила цепочку. Все красиво упаковала и отправила, написав очередное сообщение. «Я отправила тебе подарок. Это земной символ. Хочу, чтобы ты знал». На следующий день он мне ответил, впервые за прошедший месяц. «Спасибо. А вечером принесли подарок. Перо Феникса. Оно находилось в прозрачной колбе и горело. Он намекает, что наши отношения могут воскреснуть из пепла». Хотелось повизжать, но чрезмерную радость я старалась подавлять, чтобы не разочаровываться в случае чего. Так и летели дни в томительном ожидании презентов и следующих шагов от Лукаса. В какой-то момент я смирилась и решила, что в нашем случае давить нельзя. Да и вообще, скорее всего, он проверяет, хорошо ли я усвоила урок, не выкинули опять что-то, решая за нас двоих. У магонцев жизнь долгая, они не привыкли принимать скоропалительных решений, в отличие от простых смертных землян. Очень помогала отвлечься и переключить жажду деятельности учеба. Не знаю, как в других подгруппах, а в моей на стихиях мы учились эти самые стихии видеть, чувствовать и притягивать к себе из окружающего мира. Лучше всего мне давалась вода, она мне и в прошлой жизни казалась родной. А вот воздух я осваивала с трудом. Эх, не задирать мне юбок, как прошлогодние шутники. Но ничего, переживу. На бытовке мы постигали простейшие навыки как при помощи тех самых стихий, Облегчать себе жизнь, вскипятить воду, высушить волосы, убрать грязное пятно, разгладить складку, зажечь огонь и много других полезных в быту вещей, особенно у тех, у кого нет домового. Чем ближе было лето, тем меньше у меня оставалось терпения. Ждать от Лукаса решительных шагов становилось все труднее. Предел настал после трансляции из приема, который устроило объединенное правительство в честь генерала Файерхота. Нет, там ничего такого не было о помолвках не объявляли, красотки на руках не висели. Но сколько же их велось рядом, какими взглядами они пожирали моего генерала. Мне даже через экран хотелось повыдирать им волосы. И весь час трансляции с приема я разговаривала со своим гаджетом, как незабвенный Светлаков с телевизором. Я уже собиралась устроить неожиданную встречу, предварительно выследив люка у дома. Но вскоре судьба сжалилась и предоставила мне шанс расставить наконец все точки над «и» в наших непростых отношениях. В тот день по универу прокатился слух, что генерал Файерхат набирает группу студентов для прохождения летней практики в своем бывшем гарнизоне. Маркус обсуждал эту новость с друзьями и собирался попасть к Люку во что бы то ни стало. А я подумала, а не намек ли это мне? С чего бы ему набирать студентов, да еще и изумишь. Намек, понят. Я лечу к тебе, мой генерал. И я полетела к ректору для начала писать заявление на прохождение практики у Лукаса и забирать о практике у здравого. Ректор Уман был очень удивлён, когда узнал цель моего визита. «Стефания, вы уверены? Практика в гарнизоне — это совсем не курорт. Могу себе представить ректор, но хочу попробовать». «Вы хотите стать боевым магом?» Глаза его полезли на лоб. «У вас же по бою еле-еле удовлетворительно». «Вовсе нет. Просто в реабилитационном центре много пациентов после ментальных травм, полученных в таких гарнизонах. Я хочу попасть на передовую» чтобы, так сказать, оказаться в тех условиях и стать ближе к будущим пациентам. Это я пока шла до кабинета, придумала отмазку. Понятно. Похвальное решение, но здравый расстроится. Я лично позвоню магистру и приеду к нему работать на оставшееся время. Не спешите звонить, Стефания. Генерал сам набирает студентов строго после собеседования. Я вас запишу на эту субботу. Он открыл свой планшет. На 16 часов. Устроит? Записывайте. Конечно, устроит. Менявшись утрабу устроила. А где будет проводиться собеседование? В ЗЗОП. Помните, где в прошлом году проходило представление студентов? Я кивнула: Так вот, придете туда и скажете, к кому и на какое время вы записаны. Дежурный вас проводит. Спасибо, ректор Уман. До завтра. Ох, как же дожить до субботы! Сегодня только среда! Мило с мефодием синхронно покрутили пальцем у виска, услыхав новость о практике в гарнизоне. Но, узнав, кто будет моим руководителем, все поняли. «А, ну пусть тебе духи помогут!» Это благословил Мефодий, молчаливый свидетель всей моей личной жизни. «Это он, да?» спросила Мила. «Из-за него ты такая пришибленная весь год ходишь?» «Надо же, а я и не думала, что по мне так заметно». Но отпираться не стала. «Он. За ним я не то что в гарнизон. К черту на куличики пойду». На том и закончились вопросы. «А что спрашивать? Со мной все ясно». «До субботы я, конечно, дожила. Ничего со мной не случилось». Даже сдала оставшиеся экзамены. И вот уже шла по аллее к главному входу в ЗЗУП, погрузившись в свои мысли, прокручивая возможные вопросы Люка и мои на них ответы. Так задумалась, что у крыльца чуть не столкнулась с Демианом Обережным. Хотелось кивнуть и проскочить мимо, но не тут-то было. Демиан придержал меня за локоть с явным намерением поговорить. «Здравствуй, Стефания, ты какими судьбами тут?» Говорить с ним не хотелось совершенно но не устраивает же сцену на крыльце правительственного здания. На собеседование иду. Буртнула я в надежде, что он отстанет. Разве ты не у Григория Здравого практикуешься? И все-то он знает, и отставать не спешит. Я думал, что тебе не надо собеседоваться, как остальным. Я вот сегодня своих уже отсобеседовал. Рада за тебя. А я решила для разнообразия съездить в гарнизон на практику. Все равно узнает. Смысла скрывать нет. Отпусти, пожалуйста, мою руку. Ты же пацифист. Прищурился он злой и ослабил хватку. «Или ты из-за генерала поменяла свои взгляды?» «Кстати, Дэмиан, поздравляю тебя с рождением сына!» Перевела я тему. Этот разговор изначально напрягал, а сейчас вообще принимал ненужный оборот. «Надеюсь, твоя жена и ребенок здоровы?» «Спасибо, здоровы». «Не уходи от темы. Сейчас речь не о них». Не повелся он. «Дэмиан, с какой стати я должна перед тобой отчитываться?» «Пропусти, мне пора». «Я тоже не собиралась миндальничать». А не ты ли помогла фаер-хоту вернуть энергию? Он навис надо мной и понизил голос. Его внезапное восстановление очень подозрительно. Я отшатнулась. Ну, все, пора заканчивать этот неприятный разговор. Ты в своем уме? При чем тут я? Сопоставь даты, параноик! Оттолкнула его, развернувшись, и пошла к крыльцу. Лучше бы мне черная кошка дорогу перебежала, чем встретился обережный. Дежурный в холле, уточнив мое имя, сверился со списком и отправил маячок сопроводить до кабинета, где Лукас проводил собеседование. Я пришла чуть раньше, и даже разговор с Собережным оставил 15-минутную фору. В коридоре у кабинета стояли несколько кресел, и в одном из них сидел Маркус Шоу. «Стефа, ты что, тоже на собеседование?» «Да что же они все так удивляются?» «Уж кого я тут не ожидал увидеть, так это тебя». «Да вот, решила все в жизни попробовать», выдала сокращенную версию я. «А ты чего здесь сидишь?» У тебя на какое время назначено? Барри жду. Барри — это наш сокурсник, друг Маркуса. Я уже прошел. Генерал собеседует быстро, пять минут и готово. Но ты, похоже, на сегодня последняя. Когда мы пришли, тут толпа была. А как проходит собеседование? Что спрашивает? Задает вопросы о Даре, о причине перехода к нему. Еще пару и отпускает. На 10 минут остается в кабинете один, потом вызывает следующего. А тебя взял? «Не знаю, в понедельник только сообщат. Ещё и завтра будут собеседования. К генералу половину Миш заявление на практику написала». Тут вышел Барри. «Ну, как прошло?» «Ну, как прошло?» Хором спросили мы с Марком. злоин какой-то. Наверное, не возьмёт». «Странно, со мной нормальный был». Марк заметно расстроился. «Мы пойдём, Стефа». Парни попрощались и пошли по своим делам. А я осталась ждать, когда меня вызовет злой генерал. Через 10 минут на дверь у кабинета вспыхнула надпись «Следующий». Я, перекрестившись, вошла. Лукас сидел во главе Т-образного стола в кресле. За это время он посвежел, помолодел и стал еще более впечатляющим. Аура силы и власти просто сбивала с ног, и смотрел он на меня совсем не так, будто рад видеть. «Проходите, Стефания, присаживайтесь». Действительно злой. Тон официальный, как будто мы незнакомы. Он рукой указал на стулья, которые стояли у длинной части стола. Я присела. «Расскажите, почему вы хотите попасть ко мне на практику? Я смотрел результаты ваших зачетов и экзаменов. Боевик из вас, мягко говоря, так себе». «Вот что тебе рассказать?» «С таким теплым приемом отвечать честно желание пропало». Выдала дежурную версию. «На практике в реабилитационном центре я столкнулась со множеством случаев восстановления после ментальных травм, полученных в воинских частях. Хочу оказаться на месте их получения. Не то чтобы я ждала демонских атак, но а вдруг...» Я нервно улыбнулась. Что-то мне совсем не нравилось с начала собеседования. «А что, если вдруг? Что вы будете делать? Буду смотреть, как оказывают первую помощь. Возможно, сама смогу чем-то помочь. Вы же знаете о моих способностях». «О, да. Я точно знаю». Он как-то горько усмехнулся. «То есть, если кому-то срочно нужно будет пополнить резерв, вы ему так же, как и мне, поможете?» В его голосе прозвучала угроза, а у меня кровь от лица отхлынула в голове зашумело, и перед глазами поплыла красная пелена. «Он на что, гад, намекает?» «Довольно!» Я вскочила со стула. «Вот таких слов я от вас, генерал, никогда не ожидала услышать!» Лукас тоже стал подниматься. Он заметно побледнел и выглядел ошарашенным, как будто сам удивился, сказав это вслух. «Стефания, я...» Но я уже не слушала. Оттолкнула стул, он упал, а я понеслась к двери. Меня колотило от ярости. Не знаю, какие свои возможности использовал Лукас, но он вихрем метнулся ко мне и сжал в тисках своих рук. «Стефа, Стефания, прости, прости, я не знаю, что на меня нашло. Я не хотел такое говорить». Он лихорадочно шептал мне в волосы и прижимал к себе очень крепко. Одной рукой за талию, а второй за голову, не переставая гладить, пытаясь унять мою нервную дрожь. «Я никогда не думал о тебе плохо, поверь. Если бы не думал, не сказал бы такого. Я вообще другие возможности имела в виду» меня понемногу отпускала. Во всяком случае, красная пелена ушла, сменившись слезами. «Я знаю, знаю, что ты про паразита. Я видел его тогда. Я просто наблюдал в окно, как ты разговаривала с обережным. Вы стояли так близко. Меня накрыла дикая ярость. Я не знаю, что со мной. Захотелось сделать тебе больно. И я не смог с собой совладать, прости меня». «Да он ревнует!» «Господи, мужику 16 лет, а он не знает, что с ним. А что я знаю о его личной жизни?» Может, он и вправду ни разу не любил и не ревновал? Я уже совсем начала успокаиваться. Мне вообще истерики не свойственны. Это называется ревность, Лукас. Обнимать и гладить он меня не переставал до этих слов, а тут отпустил. Ревность? Ну, разве я имею право ревновать? Он выглядел задумчивым. Ты успокоилась? Давай поговорим спокойно. Идем на диван. Хочешь что-нибудь выпить? Воды, если можно. Я пошла к дивану, а Лукас за водой. Подав мне стакан, он присел рядом. Понимаешь, Стефания, я долго думал о наших отношениях. Продолжай. Это становится интересно. Мы с тобой неправильно начали. В центре ты познакомилась с замкнутым и слабым инвалидом, а я совсем не такой. Я не считала тебя таким, не выдумывай. А почему тогда ты решила все за меня? И не говори мне про воспитание. Представь себе, что президент вашей земной страны нуждается в том, что ты можешь ему дать. Ты честно расскажешь ему о своих возможностях, или просто навяжешь свою помощь без спроса. Я живо представила себе Владимира Владимировича в схожей ситуации. Крадусь я такая с отменой санкций, всеми незамеченная. А утром вся страна счастлива, только без секса. Да, не понять мне этих магонцев. У нас бы все были только рады, включая Владимира Владимировича. Может, даже медаль бы дали. Лукас, я уже поняла, что была не права. Осознала, раскаялась. Что ты еще от меня хочешь? Я тебе очень благодарен. Ты спасла мне жизнь дважды. «Хочу, чтобы мы узнали друг друга лучше во время практики и стали друзьями». В этот момент я делала глоток воды, и она с характерным звуком полетела в генерала. «Хорошо, хоть не подавилась. Что, твою мать, он хочет? Чтобы мы стали друзьями? Просто потрясающе!» «Стефа, ты в порядке?» Лукас высушил лицо и костюм волной теплого воздуха. «Тебе неплохо?» «Сначала мне действительно стало плохо, а потом мозг заработал и сказал, «Стоп, Стефа!» Какая дружба между мужчиной и женщиной, когда им больше десяти и оба гетеросексуальны? Если мужчина хочет дружить, при этом дико ревнуя, то он точно хочет женщину. Просто по каким-то причинам боится в этом признаться даже самому себе. Ладно, будем дружить. Вдох, выдох. Все хорошо, Люк, я просто удивилась. Ты берешь меня на практику? Ну, конечно, я беру тебя. Ради тебя я все это и затевал. Думаешь, у меня других дел нет? Мы увидим друг друга в естественной среде обитания и обязательно станем друзьями. Я хочу присутствовать в твоей жизни и помогать, когда потребуется». «В естественной среде? Для кого?» «Ох, чувствую, мы подружимся. Мы очень сильно подружимся, дорогой мой. Что ж мне так везет-то с мужиками? То судак изменник то полный тормоз. Теперь вот попался мальчик 116 лет с травмированной психикой, комплексами и ни разу в жизни не любивший». Хотя все мы со своими тараканами и не без греха. Будем работать с тем, что есть. Но то, что он так из-за меня заморочился, радовало несказанно. Расскажи мне немного о гарнизоне. К чему готовиться? Я уже совсем успокоилась. Сидела на диване, нога на ногу. Тебе вообще ни о чем не нужно беспокоиться. Я о тебе позабочусь. Вышлю на почту список необходимого. Форму выдадут на месте. У тебя есть Энгры? Может, тебе нужна дружеская спонсорская помощь? Лукас принялся дружить прямо с места в карьер. Если что, не стесняйся. Денег у меня достаточно. Спасибо, Лукас, у меня есть, Энгры. Надо как-то умереть этот его дружеский пыл, а то он мне и вздохнуть не даст. И не выделяй меня из практикантов, пожалуйста. А то могут подумать, что мы не просто друзья. Слухи поползут. Да пусть говорят, что хотят. Мы-то знаем, что у нас на самом деле. Ага, я-то точно знаю. А вот в тебе сомневаюсь. Ты, главное, ни о чем не волнуйся. Хорошо, не буду. У тебя больше нет на сегодня собеседований? Нет, но меня через час ждет правительно деловую встречу. Я тогда пойду? Иди, Стефа. До встречи через неделю. Можно я позвоню тебе вечером? Звони, конечно. Друзья все время созваниваются. Посмеиваясь про себя, я подружески чмокнула его в щеку и в приподнятом настроении поехала домой читать список необходимого на практике. Потом разузнаю, как он смог разглядеть паразита. В требованиях к практиканту, скинутых мне Лукасом, Твердо, черным по белому, было написано, что питомцев, домовых и прочий одушевленный балласт в гарнизон привозить запрещено. Придется и мне теперь применить полученные на бытовке знания на практике. Зато Мефодий, узнав новость, заметно обрадовался. У него не было ни малейшего желания посещать горячие точки. Он ждал, когда мы поедем в Лазурный, к его любимым грядкам. Кошки по-прежнему разговаривать не умели, поэтому их мнением я не интересовалась. А за благополучие не волновалась. С Мефодием они ни в чем нуждаться не будут. Ну а сынок и подавно в порядке. Олигарх мой новоявленный. В списке необходимого были только предметы личной гигиены и домашняя одежда. Все остальное выдавалось на месте. Интересно, на что мне Лукас денег собирался давать? На новую зубную щетку или на пижаму? Смешной такой. Решила позвонить здравому, не откладывая в долгий ящик. Все объяснила и клятвенно пообещала приехать на оставшиеся два месяца каникул к нему работать. Думала, он расстроится, но он только понимающий хмыкнул и заверил, что ждет. Да, видимо, мои чувства к генералу — секрет только для него. Ведь не предложил бы он дружить безответно влюбленной в него женщине. Думать, что там все настолько плохо, не хотелось. Вечером, как и обещал, он позвонил. «Ну как ты?» — разобралась с требованиями и списком. «Конечно. Завтра все куплю. Никаких проблем». «Знаешь, у меня как-то на душе тяжело. Ты точно не держишь на меня обиды?» «Ну, естественно, у тебя на душе тяжело. Она-то знает, чего ты на самом деле хочешь. Вот и мечется от неудовлетворенности. Мне было очень больно, Лукас. Но я тебя простила. И не хочу возвращаться к этой теме. Просто никогда больше так не делай. Я обещаю. Хочешь, поклянусь на крови?» Он помолчал, не дождавшись от меня радостных криков, и продолжил. «Еще хотел спросить. «Чего все-таки от тебя хотел обережный?» «Да ничего такого, Лукас. Он просто обижался, что я не к нему на практику пошла и высказывал свои претензии». «Еще чего не хватало. Если будет доставать, обязательно скажи мне. Я с ним сам поговорю». «Обязательно скажу, мы же друзья». «Ага, жди. Скажу, чтоб ты его прибил за его наглые инсинуации. Забудь вообще о нем». Мы еще поболтали на отключенные темы и, пожелав друг другу спокойной ночи, распрощались. Перед сном я размышляла о неопытности Люка в любви и о том, что в их мире все не так, как у нас. Но то, что достается даром, не ценится ни тут, ни там. Мужчина-охотник по своей сути. Значит, я обеспечу Лукасу и охоту, и жертву в своем лице. А что делать? Мы сами кузнецы своего счастья.